Глава 15 Как-то в Ленинграде к Давлатову домой зашел брат Боря. Спросил у Норы Сергеевны, где Сергей. Та сказала, что сидит у себя и слушает Шестаковича. «С алкоголиками это бывает», — успокоил ее Борис. Давлатов, который, конечно же, сам это и рассказал, очень любил музыку. Не раз я даже слышал, как он пел на встрече с читателями. Выступать Сергей обожал, хотя и непритворно волновался. Сперва он, потея и мыча, мямлил банальности. Постепенно расходясь, как товарный состав, Сергей овладевал ситуацией и покорял любую аудиторию, не впопад отвечая на ее вопросы. Например, на дежурной в эмиграции «Как у вас с языком?» Сергей рассказывал, что его соседка на вопрос, как ей удалось быстро овладеть английским, отвечала «С волками жить». На своем Нью-Йоркском дебюте только что приехавший в Америку Давлатов был в ударе. Демонстрируя публике сразу все свои таланты, он читал рассказы и записи из «Соло на Ундервуде», рассуждал о современной литературе, называя романа Гуля современником Карамзина, а под конец необычайно чисто исполнил песню своего сентиментального детектива. «Эх, нет цветка милей пиона, за окошком на лугу, Полюбила я шпиона, с ним расстаться не могу». Бродский говорил, что хотел быть не поэтом, а летчиком. «Я не знаю, кем хотел бы стать Давлатов, но думаю, что джазистом». По-своему, Сергей им и был. Во всяком случае, именно в джазе он находил систему аналогий, позволяющую ему обосновать принципы своей поэтики. Джазу была посвящена его последняя работа в «Новом американце». Это сочинение Витиевато называлось «Мини-история джаза, написанная безответственным профаном», частичным оправданием которому служит его фантастическая увлеченность затронутой темой. Свой неожиданно ученый опус «Сергей, выбрав меня мальчиком для битья», разнообразил ссылками на неискушенных слушателей джаза вроде моего друга Александра Генниса, и все равно получилось блекло. Однако именно сюда Сергей вставил куски, которые трудно не считать авторским признанием. В них Давлатов излагал не историю джаза, а свою литературную утопию. Джаз — это стилистика жизни. Джазовый музыкант не исполнитель. Он — творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство. Хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Джаз — это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля.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 Считаясь только с теми правилами, которые он по ходу дела изобретает, импровизатор никогда не знает, куда он доберется. Прыгая в высоту, мы берем не нами установленную планку. В длину мы прыгаем как можем, поэтому настоящую импровизацию завершает не финал, а изнеможение. Сергей любил джаз, потому что он сам занимался искусством, согласным впустить в себя хаос, искусством, которое не исключает, а переплавляет ошибку искусством, успех в котором определяют честность и дерзость. Сергей с наслаждением смирял свою прозу собственными драконовскими законами. Но еще больше он дорожил советом Луи Армстронга «Закрой глаза и дуй».